Глава 65. Встреча. Несколько секунд я простояла неподвижно, а потом опомнилась и улыбнулась герцогине. Уверена, вы его дождётесь. Лёгкий поклон, и я направилась к выходу. За дверью меня уже ждала Нейроринта. В танцевальный зал мы двинулись тем же путём. После разговора с Циринцей я чувствовала душевный подъём. Кузни заклятых соседи уже не казались серьёзными. Вдруг герцог и правда посетит приём. Как он доберётся до замка? С помощью портального артефакта или волшебного зеркала? Вопросы, одни вопросы. Но прямо скажу, интересно. Может, хотя бы эта встреча пройдёт гладко, как у нормальных людей? У судьбы странное чувство юмора. Никогда не знаешь, что ещё она учудит. Сердце ускорило бег. Я что, волнуюсь, как девочка? Ха, было бы из-за кого. но ну, глупость же право слова. Со мной такого не случалось уже много лет. Но я ведь не совсем та, что раньше. Этот мир неуловимо меняет меня. Точнее, мы оба меняем друг друга, прорастаем друг в друга, стремясь к чему-то большему, лучшему. Я машинально провела ладонями по ткани платья. Спрятаться и отсидеться вряд ли получится. Даже в темноте мой наряд светится, как фонарь, привлекая внимание. А я не определилась, пока хочется ли мне разрушать образ таинственной незнакомки из зеркала и нимфы из источника. Хотя в моей ситуации лучше расслабиться и спокойно ждать, пока подготовит зеркало для меня и пациента. Первый человек, с которым Ран захочет поговорить — это его мать. Внезапно по коже скользнул холодок, Измейка свернулась на пальцы серебряным перстнем. Она умела неожиданно исчезать и появляться. Сегодня младшему Саваду, можно сказать, повезло, что моя питомица ослабила действие яда. Нейра Ринта проводила меня к лестнице, ведущей в зал. но ну, Ольга Анатольевна, снова нырнём в банку с пауками. Вас позовут, когда всё будет готово к переходу на Олетта. Вы очень любезны, спасибо. Эта женщина больше не казалась мне заносчивой или всё дело вскакнувшим вверх настроения, да кто его разберёт. С момента моего ухода прошло немало времени. На улице успела окончательно стемнеть. Вокруг не души. Зато из бального зала несётся бодрая мелодия и тускло мерцают светильники в стенах замка. Они похожи на спящих мотыльков. Решительно подхватив юбку, я ступила на лестницу. А в это время кто-то начал спуск. Послышались тяжёлые мужские шаги. «Нейролетто, я вас заждался». С мрачным удовольствием произнёс гость, поравнявшись со мной. — Мне казалось, что разговор окончен, граф Сават. Приправив голос металлом, отозвалась я и сделала попытку обойти этого громилу. Но не тут-то было. Я влево, и он влево. Я вправо, и он туда же. Несколько раз мы перешагивали туда-сюда. Сосед не думал меня пропускать. Решил загнать в угол, как тигр-антилопу. — Что ещё за игра? Подняла на него взгляд и, понизив голос, шепнула. «Мало вам? Хотите на соседнюю куйку с сыном? А что, мой токсичный веночек на месте. Пожалуй, на этот раз я не стану приказывать змейке ослаблять действие яда». Но с Дреборова затрепетали. Опасно его провоцировать, но внутри поднималось что-то злое и тёмное. Обволакивало меня плотным коконом. Как смеет этот человек вставать у меня на пути? Неужели вседозволенность скружила голову? Не знаю, моя ли мысль то была или кто-то более могущественный внушил. Вдруг подумалось. Жаль, что я так и не пробудила некромантию. «Послушай, девчонка», — заколкотал Сават, обдавая меня винными парами. «Я хотел по-хорошему. Хотел предложить мир слияние семей и территорий. Мир за один из самых завидных женихов. А ты носом крутишь». «Думаешь, я не догадываюсь, что ты что-то сделала с моим сыном?» В доме герцогини я не хотел затевать расправу, но однажды... Он схватил меня за плечо и подтянул к себе, желая показать, что может случиться однажды. «Отпустите девушку, граф Савад». Чёткий приказ, произнесённый уверенным голосом, прилетел откуда-то снизу. Мы с моим противником на мгновение замерли, а потом клешни Савада медленно разжались. Боюсь, что теперь на коже останутся синяки. Вы опять за своё? Не имея возможности выместить свою злость на поле боя, притесняете слабых?» В очень знакомом голосе мужчины звучало ленивое презрение. Словно ему страсть как не хотелось связываться, но пришлось. Шаги за моей спиной были уже совсем близко. Он поднимался по лестнице, и мы вот-вот встретимся лицом к лицу. «Ваша светлость!» Граф Сават попытался поклониться, но вышло неуклюже и неестественно, и голос из властного стал заискивающим и неуверенным. «Не ожидал встретить вас здесь». «Как видите, герцог сделал шаг, и его тень упала на графа. Кажется, я успел как раз вовремя. Или, быть может, я ошибся и нарушил желанное уединение? Что скажете, Нейра?» «Желанное уединение? Он что, с дуба? простите того? Я обернулась, потирая нующее плечо. На две ступени ниже меня стоял он. Леран собственной персоной. Высокий, статный, с вьющимися тёмными волосами в тёмном камзоле с золотой лентой. Его взгляд был острым, почти ледяным. Я невольно выпрямилась, чувствуя, как напряжение в воздухе сгущается. Герцог не сводил взгляда с графа. Но я заметила, как его глаза на мгновение скользнули по мне. Быстро, почти незаметно. И без интереса. Он не стал меня разглядывать. Даже не знаю, радоваться или наоборот. А тут ещё Сават этот мерзкий, как всегда, не вовремя. Благодарю за заботу, ваша светлость. Я постаралась говорить ровно, хотя внутри всё дрожало. Со мной всё хорошо. Мы просто разговаривали. А теперь позвольте поприветствовать вас, как подобает. Изящно склонив голову, я сделала реверанс. Сават засопел, явно недовольный. Его план сорвался, всё пошло наперекосяк. Девчонка, которую он хотел прижать к стенке, получила неожиданную защиту. Да ещё какую! Я поймала взгляд раны и увидела в нём замешательство, как будто он смотрел на меня и не верил. Зор его медленно исследовал моё лицо, плечи, руки, волосы. Конечно, я уже не та растрёпа, что в зеркале, сонная и застегнутая врасплох. На мне не домашнее платье, и я не нагишом, как в купели. Приятно познакомиться, ваша светлость. «С кем имею честь?» Голос его прозвучал хриплый и слегка взволнованно. «Нейра, Олетта, Гатар, к вашим услугам ваша светлость». Герцог замер. Его глаза расширились, а затем в них промелькнуло понимание. Он медленно кивнул, словно пытаясь собрать воедино все кусочки головоломки. «Олетта», — повторил он, словно пробуя имя на вкус. «Так это действительно вы». Граф Сават переводил взгляд с меня на герцога и обратно, явно не понимая, что происходит. Его замешательство выглядело бы почти комичным, если бы ситуация не была настолько напряжённой. «Ваша светлость», — наконец выдавил он. Но герцог не обращал на него внимания. Его взгляд был прикован ко мне, и в нём читалось нечто большее, чем просто узнавание. Это было осознание, понимание, которое он долго искал. Пользуясь этим, граф Сават осторожно принялся подниматься по ступеням, стараясь не создавать шума. Но навыки невидимки у него оказались развиты неважно. Ран заметил движение и отдал команду. «Стойте на месте, граф. Я вас не отпускал». «Стою, ваша милость», — прогудел тот, тщетно пытаясь удержать лицо. Внимание Лерана ли, Мороз снова вернулось ко мне. «Я догадывался. Это многое объясняет». Тихо произнес он с таким странным выражением лица. Интересно, о чём Ран думает в этот момент? Да, Ваша Светлость, я не только Олета Гатар. Ещё я и Оля из зеркала, и та незнакомка из источника. Все мы одно лицо. Я призналась, потому что поняла, вот он, тот самый момент истины. Идеальный и даже романтичный. Змейка была права, что не дала мне открыть правду в прошлый раз, потому что сейчас эмоциональное потрясение сильнее. А по герцогу не скажешь, что он слишком мрад, Ну и что опечален или рассержен тоже. Сейчас своей эмоциональностью он очень походит на свою железную мать. Истинный сын Церинцы и Моро. Застыл с приклеенной на лице маской. Медленно препарирует взглядом, будто ещё не до конца, понимая, кто перед ним. Потом Ран хотел приблизиться, но остановился, словно осознавая неуместность такого жеста. «Нам нужно поговорить» в более подходящей обстановке. Я кивнула, чувствуя, как внутри медленно закручивается вихрь. И вдруг... «Ваша светлость! Ваша милость! Вы здесь!» Возбуждённые крики гостей накрыли нас с головой. Хлынул поток света, замаячили лица. Под шумок исчез граф Сават, как будто впитался в стену. Лицо рано снова изменилось до неузнаваемости. Он стоял на расстоянии локтя от меня и глядел вверх, туда, где столпились его подданные. Я увидела мелькнувшее лицо дофины, удивленная Кокордией, торжествующая нейра Аманды. Даже граф Лок в своем жабьем камзоле протиснулся в первые ряды, чтобы успеть поприветствовать господина. «Рады видеть вас в добром здравии. Ваше появление подобно восходу солнца». Мне показалось, что Ран не хотел триумфального возвращения, поэтому воспользовался не главным входом. Но ушлые аристократы выловили его, как зазевавшегося зверя. Отвлёкся на меня и попал. «Рад видеть вас всех», — произнёс он, растягивая слова с непривычной холодностью и отчуждением, которых я от него ещё не видел. «Я прибыл, как и обещал. А пока позвольте уделить немного времени неотложным делам». И тут произошло неожиданное. Леран подставил локоть, намекая, что я должна взяться за него. «Постойте, это я неотложное дело?» «Ну, если предлагает, зачем отказываться?» Стараясь не тормозить и не теряться, я ослепительно улыбнулась и, гордо развернув плечи, взяла герцога под руку. Мы поднимались по лестнице и заходили в зал под оглушительное молчание. Мир замер на несколько секунд, а потом вновь полилась музыка и разговор. Чужие взгляды летели в меня, как острые стрелы, но отскакивали, не в силах навредить, представляя шок и непонимание придворных. По их мнению, герцог Морони может иметь со мной ничего общего. Ведь есть множество достойных, богатых, куда более родовитых девушек, чем целительница из опального рода. Ах да, ещё у неё никаких манер. Посмела оставить праздник, чтобы вылечить какого-то жалкого слугу. Не дала поточить из себя зубки местным сплетницам. Танец. Уголок ртали рано дёрнулся. Позволите пригласить вас на танец? На ираолетта.